А дальше? Дальше я поняла, что он готов улезнуть. Думал обеспечить меня сполна перед разлукой, но этот скот просто смылся, ничего не оставив. Поэтому я наняла вас, чтобы вы попытались его отыскать. Если бы сумели найти, я получила бы у него деньги. Много? Не знаю. Как я вам говорила, он сулил 60.000, чтобы выглядеть посolidнее. Только это всего-навсего цифры. Может быть, вы сыр по оба 1.000-15-20? Понимаете, я обратился к вам и к вашим партнёршам в поисках выхода. Боюсь, я вела себя не совсем честно, Дональд. А каким образом вы заставили бы его расплачиваться? Я слишком много о нём знаю. Я подмигнул одним глазом и провозгласил: А теперь слушайте, Хейзел. Я хочу, чтобы всё было расставлено по местам. Есть хоть какой-то намёк на его связь с ограблением бронированного автомобиля? Я не думаю, Дональд. Не считаю, что есть хоть намёк на какой-нибудь шанс. Говорите мне правду. Вы знали Бакслея? Он звонил пару раз. Не знаю, откуда у него номер моего телефона. Вы никогда не назначали с ним встреч? Боже сохрани, нет. Вы заявили мне, будто ответили Стенли: "Да, перед алтарём". Это правда? Нет. Вы никогда не были с ним женаты. Я ответил ему "да", только не перед алтарём, а в автомобиле. Я написал в окноте. Продолжайте разговор. Говорите о чём угодно, не умолкайте. Она бросила на меня вопросительный взгляд и продолжала: Вы, наверное, меня считаете какой-нибудь шлюшкой. И, может быть, так оно и есть. Только, по-моему, не имеете ни малейшего представления о переживаниях девушки, которая чувствует себя лишённой единственного по-настоящему необходимого женщине права права на обеспеченное существование. А потом возник Стенли. Он хорошо обходился со мной, был битком набит деньгами. Не знаю, где он их заколачивал, но у меня есть неплохая идея. По-моему, он с каким-то партнером держал букмекерскую контору. А со мной нянчился изо всех сил. Хотел для меня очень многое сделать, по его собственным заверениям. Денег давал в волю, и я надеялась получить впоследствии гораздо больше. Но тут все это произошло. Он по-прежнему обещал мне полное финансовое обеспечение. Говорил, будто собирается перевезти на мое имя 60 тысяч долларов. 50 или 60? Уточнил я: "60", настаивала она. "Продолжайте", сказал я. И пока она продолжала, написал следующее послание: "Возможно, послушано всё, о чём мы говорили. Возможно, записано на магнитофон. Мне надо уйти. Им это на руку, объявит побегом, который доказывает вину. Я хочу, чтобы вы притворились, будто уходите, а уйду сам. Стукну в дверь, но надо создать впечатление, что вышли вы". Попрощайтесь со мной, скажите еще что-нибудь в том же роде. Потом вернитесь и постарайтесь, чтобы вас было слышно. Включите телевизор, пусть работает. Переключайте почаще программы, чтобы они знали, что в номере кто-то есть. Спустите в туалете воду. Кашляйте, только, конечно, не позволяйте услышать свой голос. Сидите до полуночи, смотрите телевизор, переключайте программы. Потом, если я не вернусь, ложитесь в постель. Время от времени просыпайтесь и кашляйте. Двери оставьте незапертой, чтобы я мог войти. Сумеете? Если да, полагаю, смогу вам помочь, но одно знаю наверняка: вы мне точно поможете. Она не умолкая прочитала записку и продолжала: "Дональд, по-моему, вы совершенно великолепны. Каким-то непонятным для меня образом женщина обладает способностью посмотреть на мужчину и понять, что ему можно довериться. Наверное, порой это плохо, потому что попадёшься на крючок. Но я чувствую, что могу вам верить". Я всё для вас делаю, всё что угодно. Вам не кажется, вмешался я, что существует хоть какой-нибудь шанс на сговор между Стенли и Баксли? И что это они ограбили тот Не говорите глупости, Дональд, перебил она. Стенли совсем не такой человек. Он был игроком, и, если честно, по-моему, чем-то вроде мошенника. Я не знаю. У него был некий способ делать деньги, и всё шло само собой, по накатанной колеи. Я никогда в жизни не видела мужчину, который был бы так набит деньгами, как Стенли Даунер. Он мне нравился. Я, наверное, сперва была в него влюблена. И, возможно, осталось бы, если бы он не связался с Ивлен. И всё-таки я вполне хорошо его изучила за время нашего так называемого брака. Стенли не знал покоя. Он из тех, кому ничего никогда не приносит удовлетворение, кроме денег и перемен. Ему было необходимо как можно быстрее кидаться от одного к другому. Он не сумел бы остепениться и ни с кем не сумел бы зажить нормальной спокойной жизнью. Эта Ивленс бесила меня до такой степени, потому что она всего-навсего золотоискательница. О, знаю. Я и сама наверняка выгляжу золотоискательницей. Но могу вам признаться, Дональд, из-за этого и возникли все мои проблемы. Я даже не пробовал отыскать настоящего, первоклассного мужчину. Вечно шла как овечка за каким-нибудь типом. Ну и вот все как обернулось. Вот к чему я пришла. И за многими выходили, полюбопытствовал я. «Пожалуй, что чересчур», — призналась она. «С одной стороны, не за многими, а с другой — чересчур. Ни один из них не рассчитывал на продолжение, не собирался жениться на мне, не мечтал повезти меня в белой подвенечной фате к алтарю. Ни один не задумался о браке и не решался поставить точку. Я всегда была содержанткой, а содержантка никуда не денется». «Могу понять ваши чувства к Стэнли», — заметил я. «Знаю, что можете, Дональд. Вы все понимаете». Я кивнул и указал на дверь. — Что ж, Дональд, — подхватила она, — мне пора. Я просто должна была вас увидеть. Хотела с вами поговорить и... Не знаю, Дональд, мне хотелось, чтобы вы меня поняли. А теперь спущусь к себе в номер, напишу кое-какие письма, после чего сосну хорошенько. — Утром мы с вами встретимся? — Почему бы и нет, — сказал я. — Как насчет завтрака? — Дональд, мне только хочется, чтобы вы знали, до чего я признателен вам за верность и преданность. И... И хочу вас поцеловать, пожалав доброй ночи. Мы направились к выходу. Я открыл дверь, и Хейл взвымогла: "Спокойной ночи, Дональд". Я с сомнение в голосе произнёс: "Ам действительно надо идти, Хейл?" Она гортанно рассхохоталась и ответила: "Разумеется, надо, Дональд. Я легкомысленна, но не распутная. Всё, что могло бы произойти между нами, останется просто случайностью". "Я не люблю случайности. Я Ох, не знаю." Увидимся за завтраком, Дональд. Доброй ночи. И поцеловал меня. Поцелуй оказался что надо. Я вышел, закрыл дверь, взял ключ, который вручил мне Хейзел, спустился к её номеру. Через какое-то время добрался до пожарного выхода и огляделся. Вокруг вроде бы было чисто. Пожарный выход оказался одной из тех железных лестниц, что пооясывают зигзагами боковые стены здания. Нижняя часть представляет собой конструкцию на мощных пружинах. который удерживает лестницу на такой высоте, чтобы с земли до неё нельзя было дотянуться. Но когда на перекладинах стоит человек, последняя секция опускается под его тяжестью. Я пошмыгал по коридору, пока не обнаружил чулан. Он был заперт, однако карманный целловоидный календарь размером с визитную карточку послужил вполне подходящим инструментом. Пролезшим в щелку, я надавил с достаточной твёрдостью, чтобы отодвинуть язычок замка. В чулане я осмотрел всякий хлам и в конце концов нашел моток веревки. Я вернулся к пожарному выходу, еще раз произвел разведку, а выбрался наружу и спустился по лестнице до последней секции, осторожно нащупывая перекладины. Металлическая конструкция медленно опустилась под моим весом. Я знал, что валяю дурака. Я знал, что полиция ждет от меня одного единственного, попытки к бегству. Но если я собирался использовать призрачный шанс снова заполучить в руки 50 тысяч, а выбора не было. Я привязал верёвку к последней перекладине лестницы и спрыгнул на землю. Освободившись от тяжести, стальная пружина медленно подняла секцию вверх фунтов на 15 от земли. Верёвка оказалась коротковата, однако подпрыгнув можно было схватиться за кончик. Я обогнул отель сзади по переулку, прошагал ещё два квартала и вышел на улицу, которая вела к берегу. Минут через 10-15 поймал такси. Велел шоферу ехать в город, предупредив, что покажу нужное место, когда увижу, поскольку не помню название улицы. На полпути попросил притормозить у телефонной будки и позвонил на квартиру Эрнестины. Ответил женский голос. Эрнестина? Минуточку, я её позову. Либо Бернис подумал я, либо сотрудница полиции, которая велела оставаться при Эрнестине. Через какое-то время голос Эрнестина со осторожностью произнёс: "Алло?" «Не называйте никаких имен, Эрнестина», — предупредил я. «Вы одна?» «Нет. Я знаю, что Бернис дома, а полисмены...» «Нет, только мы с Бернис...» «Это Дональд, я хочу с вами встретиться...» «Дональд?» — вскричала она. «Ой, Дональд, я страшно хочу с вами встретиться...» «Вы прийти можете?» «Иду», — сказал я. «Ой, Дональд, мне надо столько всего вам рассказать... Ох, какой же волнующийся выдался день! Изумительный, просто великолепный!» «Довольно», — велел я. Не знаю, прослушивается ваш телефон или нет. Если да, мы не встретимся, потому что меня швырнут в камеру в тот же момент, когда я вылезу из такси. Если удастся добраться до вашей квартиры, со мной, вероятно, все будет в порядке. Приготовьтесь открыть дверь, как только услышите стук, и по возможности хотелось бы побеседовать кроме вас с Бернис. Ох, Бернис жутко взволнован, а она... Оставим все это до моего прихода, оборвал ее я. Повесил трубку, вернулся к такси, сделал вид, будто никак не могу решить положительно, куда направиться. Где-то должен быть многоквартирный дом, мямлю я. Укажу вам район. Там придётся немножечко поколесить, пока не найду. Как только увижу, знаю. Побывал пару раз, до названия улицы из головы вон. Таксист охотно пошёл мне навстречу и оказался к тому же заинтригованным. Если в районе оставались неизвестными ему места, он с горы желания поскорее заполнить пробел в познаниях. Я направил его по одной улице, потом назад по другой, после чего неожиданно объявил Здесь вон тот дом. Такси остановился и хорошенько огляделся. Я расплатился с ним и пошёл. Ирнестина, наверное, сидела у двери, держай за ручку. Я едва успел предварительно стукнув, как дверь широко распахнулась, спуская меня. "Ой, Дональд, вы полиана, как я взволнована. Дональд, это Бернис, вы всё не знаете". Бернис оказалась потрясающей крошкой, брюнеткой с большими прозрачными глазами и пышными формами, которые, кажется, так рвались на свободу. из-под прикрывающей их одежды. Она явно знала, как надо пользоваться такими глазками, и умела показывать свой неон в наиболее выгодном свете. — Хорошо, — обратился я к Эрнестине, — что стряслось за сегодняшний день? — Бернис поможет нам, Дональд, — объявила она. Я глядел Бернис. Бернис стрянул пару раз глазками и изобразил трепетную и задумчивую улыбку. Ясно с первого взгляда, что Бернис не сталкивается с необходимостью питаться дома. «Разве только сама пожелает?» «А вы по-прежнему намереваетесь мне помочь, Арнестина?» — спросил я. «Чем угодно», — заверила та, «только...» «Только что», — уточнил я. «Знаете, я должна помогать и полиции тоже». «Почему?» «Ну, они мне сказали, что я должна. Они ведь расследуют убийство. Ну, вы же знаете». «Разумеется», — подтвердил я, «понимаю». Я оглянулся на Бернис. «А вы?» Она сделала глазки, затем поправила подол юбки, нервно пробежав пальчиками по чёлкам и спросила: "А что я могу?" "Мне хотелось бы выяснить кое-что насчёт Ивлин Эллис", пояснил я. "Но, возможно, в отеле не пожелали бы, чтобы вы говорили об этом". "Я рассказала полиции всё, что знала". "Нет, не всё", возразил я, пробуя потянуть за ниточку предоставленной мне нервостины. "Как насчёт её сексуальной жизни?" — Я не знаю. Могу лишь догадываться, что она у нее богатая. — Продолжайте, — наставил я. — Ради Эрнестины вы поможете ей, сообщив мне кое-какие известные вам детали, о которых я должен знать. — Ну, ей давно уже перевалило за двадцать один. Я хочу сказать, ее не назовешь абсолютно неопытной. Только вы ведь на это и не рассчитывали, правда? — Не рассчитывал, — подтвердил я. — Я вас не спрашиваю, девственница она или нет. если вы именно это имели в виду. А я думала, вы именно это имели в виду. — Бернис, хватит крутить мне мозги, — велел я. — Что вас интересует? — Японец-фотограф. — А, это вы про того парня, который отрывисто так тараторит. Он просто душка. — Хорошо, — согласился я. — Что вы о нем знаете? — Ничего, никогда его не встречала. Разумеется, знаю, что номер, по которому она звонит, принадлежит фотостудии «Приятная неожиданность». Они делаут рекламные снимки, изготовили все её фотографии. Они в дружеских отношениях? О да. И сильно дружат? Я не думаю, будто она с ним зашла через чур далеко, если говорить об этом, но такие отношения объяснить трудно. Он просто боготворит землю у неё под ногами, она его богиня, муза вдохновительница. Знаете, могу поклясться, он считает её милой, преданной, любящей девушкой, чистой, как только что выпавший снег. Они часто беседуют по телефону? Она ему названивает довольно часто, и я слышу на линии ее голос. О чем они толкуют? Не знаю, я не подслушиваю. А теперь, — объявил я, — нам кое-что предстоит. Мне нужно сделать междугородний звонок. Беру все на себя, выдаю на оплату деньги. Но хочу, чтобы вызов шел от вашего имени, Бернис. А потом говорить буду я. — Кого я должна вызвать? — спросила она. «Карла Дайвера Кристофера, президента компании Кристофер, Краудер и Дойл в Чикаго. Вы должны разузнать его домашний номер. Не думаю, что это связано с большими трудностями. Человек, он довольно богатый и видный». Она рассмеялась и провозгласила. «Номер, который вам требуется, Мэдисон 6497-183». Я постарался не выдать изумление и небрежно заметил. «Вы слышали разговор с ним инспектора Хобарта?» Об этом мне ничего не известно, возразила она. Только ваш абонент вывлен в Тюрился со страшной силой. Знаете, она служила стенографисткой или кем-то ещё в одной фирме, которая занимается импортом. А деятель за отдела по связям с общественностью подыскивал модель полуыпчивее и посимпатичнее, которая обеспечила бы им кое-какую рекламу. Ну, вы в курсе подобных вещей. Газетному репортёру, естественно, требуется что-нибудь привлекательное на вид. Не станет же все живы помещать на первой странице газеты фотографии выставочных стенды со скабинными изделиями. Вы начнёте это всё не иметь значения, перебил я. Расскажите про Карло Кристофера. Ну, я знаю, что он с ней тут снова встретился и каким-то манером протащил на конкурс.